Дурное место. Петя втайне гордился тем, что съехал от матери и стал жить отдельно. Многие его ровесники, окончив вузы или колледжи, продолжали жить с родителями, а он нашел работу и собирался сам себя обеспечивать. Мать, конечно, переживала, они всегда жили вместе. Один отец давно ушел из семьи, Петя его не помнил. Замуж мама больше не выходила, а в прошлом году познакомилась с дядей Сашей. У того было свое жилье, но за городом, матери туда переезжать не хотелось. Зато теперь, когда Петя отбыл в самостоятельную жизнь, дядя Саша может перебраться к матери. Вот это и угнетало ее сильнее всего. Казалось, будто она выпроваживает из дома родного сына ради чужого мужика. «Мам, хватит чудить», — солидно сказал Петя, когда она чуть не в слезах помогала ему укладывать вещи. «Не на войну же ухожу, а в соседний район переезжаю». «Ага, в соседний. Ничего себе. неблагополучный окраина города». «Нормальный район, не выдумывай». Он помолчал. Мам. «Я хочу, чтобы ты была счастлива». Фраза вроде банальная, но сказала души. Знал, что мать все всегда готова была для него сделать. Поддержать, помочь, часто забывая о своих интересах и потребностях. Пора ей начать думать о себе. К тому же дядя Саша Пете нравился. Хороший человек, добрый, и мать любит, сразу видно. Новое жилище было, конечно, не ахти. Зато дешевое. Не квартира, а комната в семейном общежитии. На блок из четырех комнат общая кухня, туалет, ванная, подсобка, где стояли стиральные машины. Пете к этому еще предстояло привыкнуть. Двушка в хрущевке, тоже не зимний дворец, но все же изолированное помещение. Ничего, решил Петя, оглядывая небольшую комнату, в которую еле помещался диван, стол, шкаф, тумбочка, пару стульев и маленький ворчливый холодильник, на котором стояла допотопная микроволновка. Зато есть стимул начать больше зарабатывать, чтобы перебраться в отдельную квартиру. Пока протирал пыль, раскладывал вещи, расставлял книги и разные мелочи, наступил вечер. Петя подошел к окну, выходившему во двор. Двор был самый обычный. Качели на детской площадке, гладкие спины машин, лавочки, но неухоженный, словно бы заброшенный, пока еще чужой, так что Петя почувствовал себя ужасно одиноким. Чтобы не провалиться в грусть-тоску, решил сходить на разведку в так называемую «общую зону», посмотреть, что к чему, познакомиться с соседями... Подойдя к двери, Петя остановился и поглядел висевшее на ней вальное зеркало. Привычная картина. Короткие темные волосы, острые скулы, карие глаза. Говорят, если долго смотреть на свое отражение, оно начнет меняться прямо на глазах, оживая. А потом обитающий на той стороне двойник заживет своей жизнью. Может даже однажды выбраться наружу и занять твое место. Чушь. Глупости. Петя моргнул, прогоняя неуместные мысли, и потянул на себя дверную ручку. На стене возле ванной висело объявление «Моемся быстро, убираем за собой чисто. Уважайте соседей». «Хорошо, будем уважать». Петя вышел на кухню, увидел ряд столов и газовых плит. Хозяйка, сдавая ему комнату, объяснила, что его плита и стол прямо возле окна. У мойки стояла и мыла посуду старуха в халате. «Добрый вечер». Вежливо поздоровался Петя, но ответа не получил. Зато, когда выходил из кухни, бабка смерила его недовольным взглядом и громко спросила. «Ты что ли, Валькин, новый жилец?» Вспомнив, что хозяйку зовут Валентиной Васильевной, Петя кивнул и еще раз поздоровался, но старуха опять не ответила. Пожевала губами и выдала. «Ночью не блуди, тот сиди у себя!» И не успел Петя что-нибудь ответить, снова загремела посудой. Он вышел из кухни, можно было бы яичницу пожарить, но аппетит пропал. И Петя решил просто попить чаю с печеньем у себя в комнате. Больше никого из соседей более разговорчивого, доброжелательного он не встретил. Поговорив по телефону с мамой, полазил по интернету, а около одиннадцати сунул наушники в уши и лег спать. Когда слушал музыку, легче засыпалось. Диван был скрипучий, жестковатый, но в целом нормально, привыкнуть можно. Вставал Петя в начале седьмого. Рабочий день начинался в 8.30. Опаздывать нельзя. Он устроился в небольшую фирму, которая занималась изготовлением печатной продукции. Буклеты, плакаты, открытки, визитки. Работа не бог весь какая, но зато по специальности компьютерный дизайн. Можно опыта набраться. Платили скудно. Только и хватит на съем жилья до да самое необходимое. Но это ничего. Главное перспективы. К тому же обещали регулярные премии. День пролетел незаметно. Пришлось немного задержаться, срочный заказ, а потом зайти в магазин. Теперь некому заполнять холодильник, кроме него, так что домой Петя пришел около семи. Внутри было тихо и темно, видимо, соседи экономили электричество и не зажигали свет в коридоре. Чуть не ощупью пробравшись к себе, благо, что его комната была возле входа, Петя загрустил. У мамы была бы готова еда, а тут самому надо. Ну, главное, даже поговорить не с кем. Петя сходил в душ, приготовил и съел простенький ужин, а потом подумал, что надо бы постирать, загружая стиралку, разбираясь в кнопках и режимах краем глаза, увидел движение в коридоре. Мимо открытой двери кто-то прошел. «Здравствуйте», — сказал Петя, обернувшись. Дверной проем был пуст, но в темном коридоре кто-то стоял. Слева тьма оказалась более густой и живой. Петя подумал, что там, переминаясь с ноги на ногу, стоит человек. «Вот, постирать решил». «Доброжелательно, — сказал Петя. — А вы тоже тут живете?» Ему никто не ответил. «Ну, мало ли, может, человек необщительный». Тут стиральная машина с небольшим опозданием, но все же соизволила включиться в работу, затряслась, завибрировала и, и принялась закачивать воду в свою утробу. Петя забыл о странном жильце и вспомнил только уже оказавшись у себя. «Бабка вредная, молчун какой-то нелюдимый. Да. Соседи у него не самые приятные люди. Комнат было всего четыре. Кто в них жил, Петя не знал. Да и вообще общежитие выглядело не очень многолюдным и, на удивление, тихим. Не хлопали двери, не бегали по лестницам дети, не слышно было звуков работающих телевизоров. Петя бывал у однокурсников в студенческой общаге. Там все было совсем по-другому. Шумно и народу полно. Ладно, в конце концов здесь взрослые люди живут. Пожилых, наверное, много, отсюда и разница. Машина будет работать часа полтора, и Петя улегся на диван с книжкой, включил ночник, читал, читал и незаметно для себя заснул. Открыл глаза и в первый момент потерялся в пространстве и времени. Который час? Уже на работу пора. Была половина двенадцатого. Ночник разливал возле Пети лужицу света, а в следующий момент Петя понял, что его разбудило. За дверью кто-то был. Царапал ее ногтем, скребся, как кот. Наверное, соседи пришли сказать, что машина давно закончила стирку. Петя сел на диване. «Иду!» — крикнул он и замер. Тот, кто стоял за дверью, вел себя странно. Он не просто скребся, но еще и тихо напевал. Голос был тонкий, плачущий, а слов не разобрать. Петя подошел, прислушался, вроде бы ничего угрожающего, но вдоль позвоночника заструился холод. «Сыночек! Ох, сыночек мой!» — вырвались из общего потока слова. «Горюшка!» Кажется, случилось что-то, а он стоит как дурак. Распахнув дверь, Петя приготовился спросить у женщины, что произошло, чем он может помочь, но оказалось, что спрашивать некого. Коридор был пустой и темный, а в прямоугольнике света, что лился из двери Петиной комнаты, никакой женщины не было. Убежала уже, что ли? Петя шагнул к выключателю, протянул руку. Раздался щелчок, под потоком зажглась лампочка. Никого. Единственное, что пришло в голову, плачущая незнакомка ушла к себе. Да ну их всех, раздраженно подумал Петя, имея в виду новых соседей, дикие какие-то. Он направился в подсобку, выключил машину, достал белье. Рядом стояли сушилки, и Петя задумался, какой из трех можно воспользоваться, или они вообще всеобщие. Ладно, утром он спросит у кого-нибудь, а пока повесит, куда придется. Уходи отсюда, прошептали ему прямо в ухо. Петя вскрикнул, кто подкрался так близко, и обернулся. Но никого не было, да и быть не могло. Петя стоял возле стены, сердце колотилось, будто стучало изнутри кулаком, просилось наружу. Петя облизнул пересухшей губы и шепотом спросил. «Кто тот?» В ответ в коридоре засмеялись и что-то скрипнуло. Дверь, наверное. Петя разозлился, выскочил из подсобки, чуть не опрокинув сушилку с бельем и постучал в дверь, которая была напротив. «Думаете, это смешно?» Он был уверен, что шутник спрятался там. «Больше негде, коридор пустой, до другой комнаты так быстро не добежать, и шагов не было слышно. Эй, открывайте!» Смех прозвучал отчетливее, смеялись явно за дверью комнаты. Как-то неприятно смеялись, ехидно, меленько, не смеялись и хихикали. Чё, колотисься?» Петя повернул голову и видел худого, усатого мужика в несвежей майке-алкоголичке и трениках. Над губой у него топорщились сивые усы. В углу рта торчала незажженная папироса, от мужика несла перегаром. Я Петя не знал, как объяснить. Просто там нету никого. Не соображаешь, что ли? Он мотнул головой, указывая на дверь, и только тут Петя заметил, что на ней висит замок на дужках. Как так? — тупо спросил Петя. — Там же кто-то внутри смеялся, я сам слышал. Мужик дернул плечом и торопливо зашарил по карманам, выискивая что-то, но, видно, не нашел. Мазнул по Пете взглядом и пошаркал прочь. «После полуночи сиди у себя», — оборонил он. Через секунду хлопнула дверь. Жил мужчина через стенку от Пети. «Вот и это туда же. Сиди в комнате». Возвратившись, Пети, повернул ключ в замке. Все было зыбко и неправильно, беспокойно. Не хотелось признаваться себе, но это место пугало Петю. Спать не хотелось, но надо. «Иначе завтра будешь как вареный». Поколебавшись, он выпил воды и лег привычным жестом, сунул наушники в уши, какое-то время прокручивал в голове случившееся, а потом все же заснул. Полтору ночные бдения казались не такими зловещими, но настроение все равно было так себе. Зарядил тоскливый серый дождь, ветер вырывал из рук прохожих зонты, а синоптики в один голос прогнозировали такую погоду до конца следующей недели. Впрочем, чему удивляться, октябрь все-таки. Петя, старательно обходя лужи, добрел до остановки позвонила мама. Позвала в субботу на ужин, спросила, как ему живется. Кажется, он вполне убедительно соврал, что самостоятельная жизнь – кайф и сплошное приключение. Тому, что снова потребовалось задержаться на работе, Петя обрадовался. Уж лучше тут побыть, к тому же и сверхурочные оплатят. К дому он подходил уже в темноте и невольно обратил внимание на то, как мало ока освещено. Конечно, многие могут быть на работе, ну все же… Все же... Общежитие представляло собой девятиэтажное здание-свечку. выстроенное из желтого кирпича, один подъезд, общие длинные балконы, скрипучий лифт, сломанные почтовые ящики. По соседству находился парк и какое-то предприятие, огороженное высоким забором. То ли табачная фабрика, то ли завод. Петя не помнил. Высотных зданий поблизости больше не было. Только частный сектор, да и то на некотором отдалении. Глухомань. Запоздало, думал Петя, и до остановки далеко. И вообще, правильно мама говорила, район плохой, полузаброшенный, умирающий. Надо было еще поискать жилье, не хвататься за первое попавшееся. Ну уж больно, цена низкая. А почему она такая низкая? Не подумал? Укорил сам себя Петя. Ну что уж теперь. За месяц вперед заплатил. Общага чернела впереди, и он снова обратил внимание, что никто, кроме него, не идет в ту сторону. Захотелось курить, хотя курил Петя редко, баловался просто. Одной пачки на несколько месяцев хватало. Он свернул на детскую площадку, встал под грибок, чтобы укрыться от мелкого нудного дождика, и закурил. «Угостишь!» Раздалось поблизости. Петя увидел мужчину в куртке с капюшоном. На поводке он держал криволапую черно-белую собачонку, которая тряслась и сжалась к ногам хозяина. Петя протянул пачку. «Благодарствую. Не видел тебя тут». «А вы что, всех знаете?» Почему-то ершисто отозвался Петя. Мужчина усмехнулся. «Всю жизнь вон там живу». Он махнул рукой в сторону частных домов. «С и в парке гуляю. Все на виду. Это ж как деревня». «В общаге много народу?» Неожиданно для себя спросил Петя. Собеседник внимательно поглядел на него. Кому уехать некуда, те живут, конечно, привыкли. Это прозвучало жутковато. К чему привыкли? Мужчина помолчал. От тебе то что? Ты чего тут? Девушку свою ждешь? Сколько вопросов. В общежитии комнату снимаю. Мужчина отвел руку сигареты от рта и присвистнул. И как? Нормально. Вы странно разговариваете загадками. Мужчина глубоко затянулся. Какие загадки, дело-то ясное. Общага на плохом месте стоит. Раньше тут церковь была, потом сгорела, снесли, пустырь был. А потом общагу построили от фабрики. Зря только построили, неспокойно тут. Если дерутся, то до смерти. Из окошек бросаются, вешаются. А от сердца сколько народу померло. От водки не сосчитать. Надо бы... Мужчина умолк, будто потерял интерес к разговору. И что же надо-то? — поторопил Петя. — А ничего, кто поумнее продали комнаты, да съехали. Кто на дешевое жилье польстился, кому идти некуда, те живут. Куда деваться? У меня корешок там на четвертом этаже, Коля. — И я на четвертом. Машинально ответил Петя. — Привет, передавай от Михалыча. Коля говорит, ничего, можно жить. — Если это вчерашний старик, то ясно, как он живет. Колдырит, небось, каждый день, — подумал Петя. — Ну, бывай, пора мне. Окончательно свернул беседу Михалыча и пошлепал по лужам прочь, потянув за собой Кузю. Петя с тяжелым сердцем тоже побрел к подъезду, разговор осел на душе, как черная угольная пыль. Не смоешь. Церковь, смерти, самоубийство. И в центре всего этого он. В подъезде горела тусклая лампочка, почти все перекореженные почтовые ящики были открыты. Похоже, никто не получал корреспонденцию, надобности в них не было. Петя прислушался. Тишина, как на кладбище, когда всюду не живые люди, а мертвецы, которые не шумят. До тех пор, конечно, когда им не станет тесно в холодных могилах. Они не заворочаются и не захотят выбраться наружу. Фух, придурок. Зачем про мертвецов-то вспоминать? Одернул себя Петя и почти бегом направился к лифту. Тот стоял на первом этаже, поэтому двери с дребезжанием разъехались в стороны. Стоило Пете нажать кнопку. Едва он вошел внутрь, как дверь подъезда распахнулась, Петя увидел женщину лет пятидесяти, похожую на строгую учительницу, которая на ходу закрывала синий зонтик. «Придержите, пожалуйста!» — попросила она, и Петя нажал на кнопку блокировки. «Спасибо!» — улыбнулась женщина. «Мне шестой!» Лифт потащил их вверх, натужно скрипя и вздыхая. «Недавно поселились? Не видела вас тут!» — сказала женщина. «Я как гриб на Красной площади!» — подумал Петя. Заметный, мимо не пройдешь, со всех сторон видно». А вслух ответил. «Да, на этой неделе заехал. Снимаю комнату». Женщина нахмурилась, хотела что-то сказать, но вот тут лифт остановился. Двери открылись, Петя попрощался и вышел. Он уже шагнул к двери своего блока, как женщина проговорила. «Вы тут осторожнее!» Петя обернулся. «В каком смысле?» В желудке неприятно похолодело. Второй раз за день такие разговоры, это уже чересчур. Нездоровое здесь место, вредное. Можно душу свою потерять. Лучше вам отсюда уехать поскорее, пока не поздно. Они смотрели друг на друга, на губе у женщины красовалась болячка от простуды, взгляд был какой-то мечущийся, секунды и двери захлопнулись, отрезав Петю от соседки. Придя к себе, он увидел бабку, которая шла в комнату с кастрюлькой в руках, и поздоровался. Как написал поэт, а в ответ тишина. Старуха на него не взглянула и ничего не ответила, Петя внезапно разозлился, что такое в конце концов. Подойдя ближе к старухе, он тронул ее за плечо и проговорил. «Пожилые люди любят жаловаться, что молодежь плохая. Что же вы пример не подаете? Я вот с вами здороваюсь, а вы не отвечаете». Старуха испуганно глянула на него, потом поставила свою кастрюлю на шкафчик, что стоял возле двери в комнату, и вытащила из ушей беруши. «Чего тебе?» «Я поздоровался». — растерянно сказал Петя. — Так вы не слышали, значит? Старуха дернула углом рта, что, видимо, должно было означать улыбку. — И тебе здоровья. А тут, чем меньше слышишь, тем лучше. Ты тоже купи. И ночью суй в уши. Или, как я, с вечера, как стемнеет, так оно надежнее. Она резво подхватила кастрюлю и юркнула в комнату, как мышь в нору. Петя так и остался в коридоре перед захлопнувшейся дверью. Спустя примерно час он вяло жевал разогретую в микроволновке пиццу, которую купил на ужин, запивая ее сладким чаем. Пока был в ванной, мылся быстро, помню об уважении к соседям. Слышал в коридоре громкие голоса. Кажется, Коля говорил о чем-то со старухой, других-то соседей в их блоке нет, наверное, уши у обоих заткнуты, вот и орут. Наговорились, замолчали. Сейчас Петя сидел, поневоле прислушиваясь к тому, что происходило вокруг. И хотя ничего особенного не слышал, тишина давила, казалась зловещей, опасной. В ней словно бы готовилось что-то, собиралось родиться и... И что? Может, хватит паранойить? Михалыч этот подшутить решил. Люди мрут от пьянства и инфарктов. Из окон выходят. Эка, невидаль! Где в нашей стране такого нет? Тетка в лифте с приветом. А Коля с собакой просто хотят выжить Петю из блока. Зачем им лишний сосед, который будет занимать кухню и ванную? Ага, вот так взяли все и сговорились. В этот момент за дверью что-то грохнуло, а следом послышались шаги, волочащиеся, как будто человек еле переставлял ноги. Помогите! Прохрипел слабый голос. Больно. Петя бросился к двери, но уперся взглядом в свое отражение в зеркале. Перепуганное, побледневшее лицо, глаза вот-вот из орбит выскочат. Он смотрел на себя долю секунды, а потом лицо в зеркале подмигнуло ему. Петя отпрянул от двери, отражение снова стало нормальное, такое, как надо. Почудилось? Или у него глаз непроизвольно дернулось? А показалось? Отражение внезапно припало к поверхности зеркала, словно зазеркаленный Петя собрался выскочить наружу, а потом высунула язык и облизнула губы. Петя заорал и шарахнулся в сторону, каждую секунду ожидая, что неведомое существо высунется наружу прямо из зеркала и схватит его. Про то, что кто-то стоял за дверью и просил о помощи, он совсем позабыл, но тут раздался голос. «Открой! Ты должен помочь!» Дверь принялись трясти. «Выходи!» А потом закричала женщина, вопила, захлебываясь криком, который пульсировал, рвал барабанные перепонки. Никогда в жизни Петя не испытывал такого страха, зашкаливающего, необузданного, от которого стучит в ушах и горлу подкатывает тошнота. Он прижал руки к ушам, чтобы не слышать. «Не слышать! Соседи не слышат! Конечно! У них беруши!» Взгляд упал на наушники. Петя сунул их в уши, впервые сделав это не чтобы послушать музыку, а чтобы не тронуться умом. Включил первую попавшуюся песню, вывернул громкость на максимум. Музыка закрохотала, изолируя Петю от внезапно сошедшей с привычных рельсов реальности. Он не слышал, о чем поют, не понимал слов, хотя песня была на русском языке. Стоял, прижавшись спиной к шкафу, пытаясь унять сердцебиение. Когда более или менее успокоился, осторожно подошел к двери и, не глядя в зеркало, снял его с крючка. Перевернул тыльной стороной к себе, затолкал под диван. Потом взял стул и прислонил к двери. Что там снаружи? Что было бы, если бы он вышел? Петя думал, что всю ночь так и просидит без сна. Но усталость взяла свое, и он все же заснул, даже не сделав музыку тише. Проснулся в начале шестого, наушники разрядились, за дверью было тихо. Хотелось в туалет, но Пете было страшно выйти из комнаты. Больше оставаться тут нельзя. Что бы ни творилось в этой общаге, если он не хочет слететь с катушек, надо съезжать. Но куда? Обратно к маме? Она, конечно, возражать не будет, не попрягнет ни словом. А если ей рассказать, что к чему, поверит. Но признавать поражение и капитулировать перед трудностями не хотелось. «Ушел из дому гордый, как Петрушка, своей самостоятельностью, а теперь, роняя тапки обратно, взрослый же человек, 22 года, должен уметь решать свои проблемы и принимать последствия собственных решений. Снял подозрительно дешевое жилье, понадеясь на авось, самый расхлебывай, а не за мамочку цепляйся». Петя залез в интернет и до звонка будильника лазал по сайтам с предложениями жилья. В итоге нашел несколько приличных вариантов, сохранил телефоны, чтобы позвонить. Голова была тяжелая, не выспался, немного взбодрился, лишь когда умылся и почистил зубы, выходя из ванной, наткнулся на Колю. «Привет вам от Михалыча!» — сказал он и подумал, что мог ведь ошибиться. какой это не Коля. Однако догадка оказалась верной. Сосед склонил голову и обратился к Пете как к своему. че Санта, Нормально?» «Это каждую ночь у вас тут?» — напрямую спросил Петя. Коля почесал лохматую голову. «А куда денешься? Ты, главное, не слушай. И все будет в ажуре. Кто начинал слушать, те, конечно...» Он вздохнул. «Пока ты не слышишь, внимания не обращаешь. Вроде как и нет у тебя. Ты отдельно, они отдельно». «Кто они?» «Нечистые», — ответила за Колю старуха-соседка, которая, оказывается, выбралась из своей комнаты и стояла рядом. Тут церкова была, а потом в революцию-то батюшку убили, вместе с ним еще много народу постреляли, и стала та церква осквернянная. Как в такой службу служить, если смертоубийство было? Стояла она на пустыре, тянула к себе нечистых. Как тянула-то? Невольно подстраиваясь под бабкину манеру говорить, спросил Петя. В храме с человеком Бог говорит, вздохнула старуха. А в осквернённой церкви бог умолкает, и тогда нечистые нашептывают бесы, морочат, пугают. Вот и пошло-поехало. То забредёт туда пьяница, а утром его мёртвым найдут, то повесится кто, то ликих святых размаливают непотребно. В общем, сгорела церква. Надо было место-то солью посыпать и не строить ничего. Да куда там, фабричным жильё нужно было, ну и... Старуха опять вздохнула. Дальше Петя знал. Спасибо Михалычу. «Я ж говорю, не слушай. И говорить с ними — последнее дело». «А слышал уже, чего нет?» — нервно спросила старуха. Петя признался, что слышал. «Ох, плохо, раз ты их слышал, то и они тебя не отстанут теперь, а хуже всего, если покажется, кто из них. Увидишь в глаза ему, посмотришь, пиши — пропала. утянет за собой, многих утянули». Съезжать тебе надо отсюда. Подвел итог Коля, дымя вонючей папиросой. Работалось Пети после такого плохо. На вопросы отвечал не в попатни, те данные вел. Хорошо, хоть сам заметил вовремя исправил. Вместо обеденного перерыва взялся звонить по объявлениям, а когда закончил переговоры, совсем приуныл. Где требовали предоплату за полгода? Где цена на сайте оказалась занижена? а по факту была неподъемной. А в одном месте хозяин был явно не трезв, никак не мог понять, что Пете от него нужно. Петя позвонил хозяйке комнаты и попытался вернуть деньги, которые заплатил за месяц. Ему пришло на ум, что можно пока в хостеле пожить и поискать комнату. Но Валентину Васильевну на кривой козе не объедешь, как она сама сказала. «Ты комнату видел, когда снимал?» «Видел. Свет, вода, техника, мебель. Все как договаривались?» «Да». «Да какие ко мне претензии? Тебе мерещится, может, спьяну, а я виновата? Глупости разные поменьше слушай нервы подлечи». Вот и весь сказ. Петя уже отчаялся, не зная, где искать выход, но тут позвонила мама. «Слушай, ты, конечно, не подумаешь, что я вмешиваюсь и пытаюсь давить, но мне кажется, я нашла для тебя лучший вариант. Комната, которую ты выбрал, конечно...» «Что? Как?» Не поверил своему ушам Петя, боясь обрадоваться раньше времени. А мама, решив, что он сердится, принялась торопливо объяснять. «Ты помнишь тетю Лену?» Это была мамина школьная подруга. «Она уезжает на полгода в Москву по работе, переживает за квартиру. Она же одинокая, присмотреть некому. В общем, спрашивает, не хочешь ли ты у нее пока пожить. Район хороший, квартира отличная, двухкомнатная, будешь кварплату только платить. Счета надо забирать, присматривать за хозяйством, цветы поливать. Кот у нее еще барон. Кот». автоматически проговорил Петя, не веря, что все вот так просто решилось. Он спокойный, кастрированный. Да хоть десять котов. Лишь бы не беса, что являются по ночам. Хорошо, мам, я согласен. Мама порадовалась, решили, что Петя переедет через три дня. Тетя Лена улетает в столицу, а он заселяется. Вечером Петя сходил, посмотрел, что и как, получил от хозяйки инструкции. Господи, счастье-то какое! чистота, красота и просторы, никаких стариков с их ужасами. Никакой нечисти. Кот-барон смотрел круглыми зелеными глазами, оценивал нового жильца. Договорившись обо всем, Петя возвращался в общагу в отличном настроении. Здорово, что тете Лене понадобилось в Москву. А когда она соберется обратно, Петя спокойно подыщет новое жилье. Время есть. Даже тот факт, что придется провести в страшной общаге еще две ночи, Не особо тревожил. Люди годами живут и ничего. Тем более он знает, что делать. Сидеть ночью у себя, дверь не открывать, в коридор не соваться, а главное ничего не слушать. Первая ночь так и прошла, Петя даже выспаться умудрился. А вот на последнем рубеже, отделявшем его от нормальной жизни без нечисти и ее проделок, споткнулся. Сделал все как надо. Наушники, запертая дверь, стул возле нее, ночник. Заряда на телефоне было мало, и Петя поставил аппарат заряжаться. забаррикадировался в комнате, лег, включил музыку, а среди ночи проснулся. Темнота была такая же оглушающая, плотная, как тишина. Петя пощелкал выключателем, однако лампочка в ночнике не зажглась. Электричество вырубили, бывает такое. Вдобавок фонари за окном погасли, а потому в комнате было черно, хоть глаз выколи. На этом все ничего. Хуже то, что телефон окончательно разрядился и умер, поэтому и музыка смолкла. Который час интересно? Далеко до утра. Петя вытащил из ушей наушники и положил на тумбочку рядом с бесполезным телефоном. «Вся ночь впереди, и защититься от нее и тех, кто в ней бродит, нечем». Словно в подтверждении раздался тихий шорох, а следом женский голос запел, старательно выводя каждую ноту. Слова были знакомые, но общий смысл непонятен, какое-то церковное песнопение. Петя, обливаясь потом от страха, лежал и слушал. Пели совсем рядом за картонной дверью, Потом пение внезапно оборвалось, и изменившийся голос, скрипучий и сухой, как камышу у болота, проговорил. «Дай хоть посмотрю на тебя. Выходи к папке. Не бойся, Петюша. Петюша». Мама говорила, отец называл его так, пока жил с ними. Пока не ушел, пока Петя исполнилось года четыре. Он вскинулся на кровати и предостережении, разом вылетели из головы. «Ты не мой отец!» сказал Петя, позабыв о том, что с бесами нельзя говорить. Существо за дверью хмыкнуло. «Как не твой?» Внезапно голос сделался плаксивым. Помер я, Петюша, уже пять лет, как помер, пил крепко, замерз в сугробе, а нам таким, кто жизнь свою напрасно прожил по дурости, смерть принял. После смерти покоя нет, и вас, мамка, обидел вот и скитаюсь, нашел тебя. Петя до крови прикусил губу. Привычный мир перевернулся с ног на голову. Мертвый отец, которого он не помнил, явился к нему промозглой осенней ночью. Или не отец, а потустороннее существо, которое им прикинулось. «Поздороваемся, Петюша!» — уговаривал голос за дверью. «Искал тебя, искал! Думаешь, легко было!» Петя встал с кровати и на цыпочках подошел к двери. Существо снаружи, кажется, приободрилось, В тоне зазвучало предвкушение, так голодный пес переминается с лапы на лапу, поскуливая от нетерпения в ожидании мясной похлёбки. — Я тебе не открою, — сказал Петя. — Не старайся. Существо зарычало и навалилось на дверь. Та затрещала, но выдержала. Следом посыпался град ударов, по ней колотили кулаками. — Убирайся! — заорал Петя и прижал ладони к ушам. Так и стоял, пока звуки не стихли. Сколько времени прошло, он не знал. Внезапно ночник затрещал и включился. Фонари за окном тоже зажглись. Снова цивилизация, мир опять стал нормальным. Петя метнулся к телефону, который снова начал заряжаться, и увидел, что сейчас три часа ночи. Еще немного и наступит утро. — Петька, ты как там? — снова раздалось из-за двери. Голос был знакомый. Спрашивал Коля. — Живой? Орал так, что мы уж подумали, тебя убивают. Слышать нормальный человеческий голос было так здорово, что Петя, отбросив осторожность, подошел к двери и распахнул ее. «Все хорошо, я просто...» – начал был он, и тут в голове сверкнула простая и жуткая в своей простоте мысль. Коля не знал его имени. Петя так и не представился ни ему, ни старухе, но и это еще не все. Ни Коля, ни кто-либо другой из соседей, наученный горьким опытом житья в дурном месте, не спал без берушии. Коля не мог ничего слышать, потому что не желал слушать, а если бы какой-то звук и пробился сквозь защиту, ни за что не отреагировал бы, не вышел из комнаты до рассвета. Это пришло Пете в голову в одно яркое мгновение, а в следующее он собрался шагнуть назад и захлопнуть дверь, но не успел. Коридор перед ним был пуст, Коли не было и в помине, на полу и на стене дрожала тень, сгорбленная, длиннорукая, Ломанное существо из ночного кошмара шло к Петиной двери, наплывая на него из тьмы потустороннего мира. Ни один человек не мог бы отбросить такой тени. Это было насекомообразное создание огромного роста. Двигалось оно бесшумно, как призрак. Петя представил, как оно каждую ночь, час за часом блуждало по коридорам и лестницам, касаясь уродливыми пальцами дверей и стен, принюхиваясь к человеческим страхам, крутя бесформенной головой, и поджидая того, кто по своей глупости и опрометчивости высунется из укрытия и увидит его. Увидишь — поверишь, поверишь — не спасешься. — Я не верю, — пискнула внутри. Но это была ложь. Он верил, еще как верил, глаза не обманывали. Шаг, еще шаг. Худая длинная рука с острым черным ногтем показалась, Из-за поворота и слепо зашарило вокруг. Мгновение, и адское создание покажется целиком. «Оно еще не видит тебя, и ты не видишь его, это же только тень!» — прозвучал в голове мамин голос. «Еще не поздно!» «Но оно знает, где Петя живет, поэтому прятаться в комнате опасно». Все это пронеслось в голове за считанные секунды, которые растянулись на годы. Решение принял даже не разум Пети, а его тело. Захлопнув дверь в комнату, пусть это думает, что Петя в ловушке. Он рванулся к выходу, до которого была пара метров. С тихим щелчком провернул ключ и выбежал на лестницу. Наверное, монстр все слышал, но это было уже неважно. Петя несся по лестнице так, словно за ним гнались все демоны ада, хотя, возможно, это было близко к истине. Один пролет, второй, третий, Петя подвернул ногу, но не остановился, а лишь прибавил шагу, услыхав над головой скрип открывшейся двери. Существо пустилось в погоню, но Петя не просто бежал, мчался, не замечая боли в ноге. Страх гнал его прочь, придавая сил. Очутившись на первом этаже, Петя врезался во входную дверь и вылетел наружу, как пуля из пистолетного ствола. Холод и сырость схватили его за плечи. Осенняя ночь обняла, приголубила. Петя оглянулся на темную громату здания, нависшую над ним, как скала. Ему не хотелось находиться в ее тени. А под сенью обитавшего внутри зла, и он побежал прочь, стремясь оказаться подальше. Остановился только у входа в парк. Фонарь освещал подъезд и двор, никто не вышел наружу. Видимо, жуткое создание было заперто в доме. Спасся. Промелькнуло в голове, и только тут Петя заметил, что стоит босиком в одних трусах и футболке. Он так и пробыл в парке до самого рассвета, бегал по мокрым дорожкам, пытаясь согреться, прыгал на месте, обхватив себя руками, Лишь бы не простудиться, хотя можно и с температурой полежать, это была бы мизерная плата за спасение. Лишь когда пришло утро, а в окнах домов стал загораться свет, Петя рискнул вернуться в общежитие. Все двери были заперты, соседи сидели по комнатам. Он наскоро собрал свои вещи, оделся и подхватил сумку, вышел из комнаты, запер дверь, сунул ключ под коврик, пусть хозяйка приходит и забирает. Петя шел по лестнице, точно зная, что больше никогда не вернется и даже не станет вспоминать о случившемся. Дурное место отпустило Петю, и он вышвырнет его из памяти, чтобы не сойти с ума.